Эпилог. Через два дня Рошель Энджел собрала в конференц-зале весь руководящий состав Лимон Инг. Совет директоров из трех членов, управляющих директоров, финансовых директоров, начальников отделов, советников и заместителей. Повод для собравшихся был неизвестен. А Рошель, войдя в просторный кабинет, намеренно не отвечала на вопросы. Она деловито уселась в свое кресло, скрестила ноги и положила на колени руки, ожидая нужного момента. Мисс Энджел, Рашель, начал было ее советник Ямато Деловато. Все же спрошу еще раз, что мы тут все делаем? У вас через час встречи с иностранными партнерами, и я бы хотел предварительно пройтись по всем пунктам обсуждения, и. Но она остановила его жестом. Рашель, дорогуша! теперь вступил финансовый директор Каваджи являющийся при этом одним из членов Совета директоров. Но и он был остановлен одним взглядом девушки. Коваджи сел, но было видно, что такому влиятельному человеку неуютно сейчас. Мисс Энджел довольно улыбнулась и, по-прежнему продолжая молчать, стала. Она подошла к панорамному окну и взглянула на город. На улице серая хмарь предвещала скорый плач неба. Рошель наблюдала, как Марево туч на горизонте разрывается, давая утренней синеве и солнечным лучам облизнуть верхушки небоскребов. Но это там вдалеке. А здесь сейчас ветер усиливался. Начал моросить слабый дождь. Мисс Энджел увидела, как на парковке засуетились. Подъехала машина и вышел человек. Девушка снова довольно улыбнулась. За ее действиями наблюдали не только руководители Лимон но и Саливан Раш, сидевший в самом дальнем углу по правую руку от мисс Энджел. Здесь стояла переносная доска для записей, а стену занавешивала плотная штора. В этот угол никто не смотрел, а вот Раш мог спокойно следить за действиями присутствующих. Почти каждого он уже опрашивал несколькими днями ранее и успел понять, эти люди хранят своих скелетов весьма тщательно. Еще через минуту в конференц-зал вошел шофер мисс Энджел и передал ей коробку. Она шепнула ему что-то в ответ. Он кивнул и после молча вышел. «Что это у тебя, Рошель?» — хладнокровно спросил, взявший себя в руки таймин Каваджи. «Мы из-за этого тут?» Энджел села за стол и поставила коробку перед собой. Затем достала из нее свою любимую стальную перчатку, все еще с кровью на когтях. В зале все охнули. «Что это такое? Мисс Энджел?» Возмущенно и брезгливо произнес финансовый директор. «Тебе прекрасно знакома эта перчатка. Таймин». Первые ее слова, ведь сам Вульф Дэн Роуч, твой старший товарищ, оставил ее мне. Он любил истязать этими когтями меня и других девушек во время оргий. «А ты на все это смотрел. И ублажал себя». Снова все затихли. «Это возмутительно!» — вскочил Тайминковаджи. «Сядь!» — приказала Рошель Энджел. И мужчина остановился. Она продолжила, ответив на немой вопрос. «Да, вы все верно заметили, дамы и господа. Это кровь на перчатке, это кровь Тимоти Спенсера». Снова ошарашенные взгляды и шепот. «А где он? Его сегодня кто-нибудь видел?» Тимати, не останавливаясь Рошель, «не по своей воле оставил на этих когтях кровь. Я забрала у него кровь». Все молчали, включая Тайми Каваджи. Рошель переводила взгляд с перчатки на собравшихся. «Зачем я это сделала? Потому что Тимати Спенсер убил мою сестру. Это был заказ. А Тимати был киллером. Моя сестра, Джанин, чистый человек». Добрая была, честная. Она не могла пройти мимо лжи и порока, не разоблачив их. Но она не понимала, что, открыв правду, подвергла себя смертельной опасности. Рошель надела перчатку и кинула взгляд финансового директора. «Я знаю, кто-то из вас проводил финансовые махинации и нелегально сотрудничал с мафией, запятнав имя Лимон Инг. Я даже знаю, кто это. Я не понимаю, что происходит» шептались люди. «Что за цирк, мисс Энджел?» — еще раз возмутился Каваджи. «Джанин мертва. Таймин. Как ты и хотел. Но и Спенсер поплатился за содеянное. Как я хотела. Но ты...» «Я?» — он все же стал. «Не понимаю, о чем ты? Что за странные обвинение?» Все отодвинулись от финансового директора. Рошель слегка склонила голову в сторону Салливана и тот, наконец, вышел из тени. Тимоти Спенсер уже был допрошен полиции. «Он сдал вас с потрохами, мистер Каваджи», — произнес детектив, встав и подойдя к Энджел. По лицу сидеющего Каваджи бульдозером прошлась гримаса ярости. Но он ничего не произнес. А вот зал возмутился. «Как вы смеете обвинять уважаемого человека? На каких основаниях? Это розыгрыш такой? Я думаю...» — ответил на последний вопрос сам Каваджи. — Мисс Энджел решила таким способом подмочить мою репутацию на фоне приближающегося голосования в Совете Директоров. Думаю, мисс Энджел сейчас манипулирует смертью своей сестры, чтобы очернить нас всех. — Да как ты... — Рашель стукнула кулаком в перчатке по столу. Тут уже Рашу пришлось очертить границу. Все же сейчас велось следствие. Значит, господин Каваджи, вы отрицаете свои переговоры с Тимоти Спенсером?» Таймин совладал с собой, надев маску бизнесмена. «Я, как и многие в этом зале, общались с мистером Спенсером только по рабочим вопросам. Он первоклассный юрист и образцово ведет дела компании. Как вы объясните тот факт, что Спенсер назвал полиции вас своим нанимателем?» «Назову это наглое ложью манипуляции!» Для меня до сих пор шок, что Тимоти Спенсер оказался тем самым четырехглазым киллером, про которого я читал в новостях несколько лет назад. Он вдруг резко прервал свою речь и быстро развернулся, встав лицом к окну. Салливану только это и надо было. «Господин Каваджи, я не называл Тимоти Спенсера киллером по прозвищу Четырехглазый. Откуда же вам известно его имя?» Ведь следствие не выдавало в прессу такой информации. «Отвечай!» — рявкнула Рошель. Финансовый директор резко развернулся. Он еле сдерживался. «Ты разрушила все, что создал мой учитель. Я говорил Дэн Роучу, что отдать компанию в твои руки — это ошибка. Но старик уже не слушал меня», — процедил он сквозь зубы. А затем вдруг добавил. «Этот идиот был влюблен в тебя» как и половина мужиков в этом зале. Нетрудно было уговорить его. Записано. Спокойным голосом произнес Салли. «Слышали?» спросил он у кого-то по телефону. «Что?» не понял Тай Мин Каваджи. В этот момент широкие двери конференц-зала распахнулись, и в кабинет вошли полицейские. «Тай Мин Каваджи, вы обвиняетесь в найме Тимоти Спенсера с целью убийства Джанин Эпплтон», громко сказал капитан Браун. «У вас есть право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде». Полицейские надевали на финансового директора лима Инг наручники, а он все продолжал гневно смотреть на Рошель Энджел. Директора и начальники, шокированные происходящим, пытались покинуть зал, но их остановили для допроса. Стальная мисс Энджел уже пришла в себя и сняла перчатку. Они с Рашем остались в стороне, Игнорируя суету и вопрос окружающих. «Не думала, что придется умереть снова», — выдохнула она. «Слишком много всего за пару недель. Но вы живы. И вы здесь». Она закурила две сигареты и протянула одну ему. Раш снова почувствовал вкус ее помады. «Вы уже знали, что это таймин?» «Лишь предполагал», — честно ответил Раш. Мне сообщили, что в своем убежище Спенсер оставил несколько записок, а также электронных писем с переводом крупных сумм. Коваджи был правой рукой вашего наставника Дэн Роуча и управлял всеми финансовыми делами. Только он, помимо вас, имел прямой доступ к финансовому потоку, чтобы изымать оттуда средства для дел с мафией и заказа убийств для Спенсера». Детектив заговорил снова, объясняя детали дела – Но вскоре понял, что Рошель сейчас думает о своем. Она медленно взглянула на него и задумчиво произнесла. «Когда я убила отца, я умерла. Когда била этого сукиного сына Тимати, я умерла. Ведь они отняли у меня маму и сестру». Звучит чертовски печально. Так и есть. Сложно вот так каждый раз возвращаться. Правда? Да тихо ответил Салли. «Но у вас есть причины для этого. Назови хотя бы одну». Она вдруг перешла на «ты» и подошла ближе, все еще оставляя хаос вокруг за пределами их разговора. «Я назову «три». Ты чертовски хороша собой. Тебе еще разгребать дела компании. А еще нам надо ответить на вот это письмо». Салливан достал из кармана плаща конверт. Настоящее бумажное письмо? Ого! Иронично отозвалась мисс Энджел. Тут к ним подошел капитан Браун. Мисс Энджел, он кивнул девушке. Спасибо за содействие. Раш, как только освободишься, жду тебя в участке с отчетом. Обязательно, капитан. Джим Браун удалился, уведя за собой преступника. Полицейские увели свидетелей. В кабинете остались лишь частный сыщик и его наниматель. «Что ты будешь делать с Таймином Каваджи?» Задал простой вопрос Салливан. «Ничего». Отдала его в руки правосудия, «Как и Тимати». «И никаких больше кровавых расправ?» «Думаю, хватит с меня». Раш, понимающе кивнул. «Так что за письмо?» Спросила, наконец, девушка. «О вашей тете Розе», просто ответил Салливан. Рошель медленно опустила руку с сигаретой, И то ли пристально, то ли удивленно посмотрела на него, дав понять, она вся во внимании. «Утром обнаружил под дверью», — пояснил Раш. «Тут, собственно, только одна фраза». Он достал сложенный лист и протянул девушке. Она прочла. «Найди Розу Олдри. Это важно». «Зачем ее искать? И кому? Она же умерла». Рошель явно не ожидала такого поворота этого дня. «Ты видела ее труп? Присутствовала на похоронах?» «Нет. Была маленькая еще. Но я знаю, где она похоронена, навещала ее. Толийский муниципальный склеп, восточная стена, третий ряд снизу, 34-е место. Зачем ее искать?» — снова спросила Рошель. «Вот это мы и выясним, раз уж письмо пришло ко мне». Значит, некто хочет, чтобы ты наняла меня в третий раз. Мисс Энджел снова поднесла сигарету губам. Это любопытно, — задумчиво произнесла она. Тетя Роза? Я нашел твоего отца. Нашел убийцу твоей сестры. Пора узнать историю твоего опекуна. Что скажешь, мисс Энджел? Хочешь записать к себе в напарнице? Детектив. Она подошла еще ближе, затушила сигарету И положила руку на его плечо. Глаза встретились. Раш поцеловал ее. Она ответила, сжав одной рукой свою стальную перчатку. Из чего мы начнем? спросила Рошель после поцелуя. Где нам искать улики? Саливан улыбнулся. В этом городе, мисс Энджел, если знать, куда завернуть, то можно найти любые ответы. Он указал ей на конверт. Там неровным почерком был написан адрес отправителя. «Невежливо не отвечать на письма», — Рошель довольно кивнула. А Салливан Раш, убедившись, что его работа здесь еще не окончена, взглянул в окно, где дождь поливал серый город остатками умирающих грез. Читала Наталья Китаева